Глава 13. Ваша страсть – ваша цель. «Два самых важных дня в вашей жизни – это день, когда вы родились, и тот, в который вы поняли, для чего». Писатель Марк Твен. Что вы больше всего цените в жизни? Два легких ответа, которые сразу приходят в голову, конечно, семья и друзья. Но давайте уберем эти два довольно-таки стандартных и очевидных варианта в сторону и скажем, что они даны нам ради более глубокого погружения и лучшего узнавания себя. Что, если я попрошу вас покопаться в себе и действительно обдумать идеи, качества, темы или занятия, которые вы цените больше остальных? Например, может ли это быть юмор? Вы жаждете ежедневного смеха? А может, хотите связи с природой, возможно, пребывание у моря? Перезагрузки после пешей экскурсии в горы? Или же вам ближе радость, ее обретение в самых крохотных жизненных областях? Наблюдение за веселым щенком, резвящимся в соседском садике? Или за тем, как бабочка садится на ваше колено, пока вы сидите в открытом кафе? А что если возбуждение? Предвкушение нового большого события зажигает огонь в вашем сердце. Или это успех, подъем по ступенькам большой лестницы жизни? Задумайтесь на мгновение над этим. И вы можете выбрать одну, две, три, даже четыре главных ценности, побуждающие вас идти вперед. Это очень увлекательное и приятное упражнение, потому что если вы в состоянии и осознать то, что вдохновляет вас, заставляет двигаться, И значит, для вас больше всего вы научитесь понимать свой выбор, извлекать смысл из своего прошлого и настоящего и чертить карту будущего. Для меня это четыре пункта – дом, изобилие, единение и красота. Дом. Я восприняла эту ценность от мамы, которая, несмотря на успешную карьеру, находила время для благоустройства нашего жилища. Стол всегда был накрыт к обеду. На заднем дворике россадик и из трав и овощей, и большую часть времени мы, придя из школы, обнаруживали еще теплые после духовки печенья с шоколадной крошкой. Не то чтобы мама была перфекционисткой, просто она ценила искусство созидания уютной, комфортной, вкусной, питательной и безопасной обстановки для своей семьи. И я это ценю. Самое забавное вот в чем. Некоторые люди полагают, будто бы нужно стать мамочкой-домоседкой, чтобы по-настоящему понимать значимость домашнего очага. Ох и глупость! Компетентные женщины тоже могут это сделать. Фейт Хилл, певица с миллионными тиражами альбомов, недавно призналась в журнальной статье, что ее самое любимое место – это дом, где можно болтаться туда-сюда. Подбирать детские носки, переставлять мебель и просто делать все красивым. Я тоже люблю слоняться по дому. Обожаю раскладывать чистую одежду из прачечной, аккуратно свернутую для моих ребят. Люблю переставлять книги в домашней библиотеке и никогда не устаю от новых вариантов дизайна гостиной, хотя я и запретила себе покупать декоративные подушки. Друзья, тяга к ним немного вышла из-под контроля. И это приводит меня к изобилию. Если вы придете ко мне в гости прямо сейчас, и откройте холодильник или кладовку, то ахните от количества предметов внутри. Безглютеновая мука? Почему бы и нет, у меня 9 видов. Хотите овса? Пшена? Или предпочитаете кокосы? Консервированные бобы для вегетарианского блюда? Выбирайте из семи разновидностей. Специи? Даже не начинайте. Я скопила буквально все виды специй планеты, и, вероятно, среди них затесались 11 баночек кумина. «Постскриптум. Моя любимая специя – перец Алеппо». «А поглядите-ка на все эти овощи! Откуда все это? Неужто я, ох, барахольщица?» «Не думаю. Нет, у меня есть банальное объяснение тому, почему изобилие так согревает мне сердце. Хотя в детстве все мои основные потребности удовлетворялись, ни по каким стандартам мою семью нельзя было назвать состоятельной». Если честно, у нас вообще никогда не бывало много денег. Отдых означал путешествие в машине без кондиционера. Мы редко могли себе позволить перекусить в ресторане. Я носила по большей части секонд-хенд, и мама стригла мне волосы ради экономии. Поход к парикмахеру в бюджет не закладывали. «Не поймите меня неправильно. мое детство было чудесным, и я ничего бы в нем не изменила. Я не только люблю детство» но и не верю, что сделала бы такую карьеру без влияния такого особенного прошлого. И, может, статься, я бы не сидела здесь, произнося эти слова в дизайнерских джинсах, если бы не носила затрапезные штаны с дырками на коленках, совсем не модные в детстве. Кто знает. Но в этом и заключается причина, когда растешь без множества излишков, это вызывает в тебе желание трудиться как можно больше, чтобы в один день их приобрести – или хотя бы получить возможность выбора. Мне нравится, что я поработала достаточно для того, чтобы покупать детям новую обувь, когда бы она им не понадобилась, причем брендовую. Или возить их на каникулы в Мехико или на Гавайи, и, надеюсь, однажды смогу и в Турцию. И на секундочку я не на йоту не стыжусь признать, что мне нравится иметь возможность залезать в гардеробную и выбирать из десятков лодочек, сандалий или шлепок, так же, как нравится держать в чулане множество продуктов для нынешнего ужина. Возможности, изобилие, я как следует потрудилась ради этих туфель и наслаждаюсь, надевая их. Всегда буду испытывать благодарность за то, что смогла жить в достатке и делиться с теми, кого люблю и о ком забочусь, как и с теми, кому повезло меньше, чем мне. И это приводит меня к красоте. Она не имеет ничего общего с физической красотой, хотя, признаю, что Сифора, мое счастливое место, скорее относится к красоте жизни. Я теряю самообладание при виде заката. Сыновья знают, что меня нужно вызвать из кухни, чтобы поглядеть на особенно красивый закат, поскольку это зрелище делает меня счастливой. Только что расцветшие розы в моем саду или нежности, застеленной свежими простынями кровати. А еще новеньких румян от Ха-ха. Много лет назад, составляя список своих ценностей, я как-то смутилась того, что красота упорно боролась за место в этом списке. Разве это не делает меня поверхностной? Разве не следует мне сосредоточиться на более важных вещах? А потом меня словно ударило первое... Нельзя изменить то, кем ты являешься, свою сущность. Второе, а я в сущности – человек, который любит искать прекрасное и делать мир прекраснее. Я стремилась это делать, часто бессознательно, ибо качество дано мне с рождения, в своей компании, в историях, которые пишу для любимых читателей, и в доме с семьей. И я решила, что в этом нет ничего дурного, вообще. Я обожаю красоту – и продолжу целеустремленно без всякого стеснения, украшать жизнь. Вероятно, вы удивляетесь, почему я напрямую не упомянула о писательстве. Разве не оно меня кормит? Разве мне не стоит вписать в ценности творчество? Что ж, верно. Но, на мой взгляд, все это вытекает из моей ценности единения. Хотя упомянутое последним единение, скорее всего, стоит для меня в начале списка, апофеоз всего, что мной движет. Я люблю быть с людьми, выслушивать их истории, учиться у них. Обожаю льнуть к своим любимым, люблю привязанность и человеческую сопричастность. Забавный факт обо мне. Посадите меня перед телеэкраном в 9 вечера и прикажите посмотреть фильм, и я точно усну в течение 30 минут, если не секунд. Но пусть трое друзей заедут в гости в это же время». И вероятно, нет, совершенно точно, что я буду на ногах и после полуночи, вполне бодрая, разговорчивая, пышущая энергией. Свидетельство того, что люди и связи, как ничто другое, придают мне сил. А каков великолепный результат этой ценности? Моя писательская карьера. Погодите-ка, но ведь написание книг не обязательно зависит от взаимосвязей. Нет, хотя в целом так оно и есть. Да, сам творческий акт целиком и полностью далек от единения с людьми. Он изматывающий и затворнический, и зачастую очень одинокий. Когда я пишу книгу и нахожусь у финальной черты дедлайна, что случается регулярно, в моей жизни нет ничего связанного. Наоборот, она вне связей. Она выталкивает меня из зоны комфорта, вынуждая залечь на дно, отстраниться от мира и погрузиться в страницы проекта, вместо жизни и любимых людей но хотя она бывает жесткой в комплекте идет очень ценностно центричная награда миллионы людей получают шанс прочитать напечатанные мной слова и собранные воедино в эти одинокие часы предложения и они соединяются с придуманными мною героями и финалами проведя все это тяжелое время в одиночестве Сочинив истории наедине со своими мыслями, я имею возможность соединиться со столькими людьми, и одной из величайших радостей жизни для меня является чтение присланных читателями по электронной почте и через соцсети историй соприкосновения. Помимо статуса матери и жены, величайшей честью в моей жизни стало написание историй, которые заставляют людей чувствовать. Кое-какие факты о нынешней жизни. Первое. Никогда не указывайте на свои недостатки. Кто-то, наверное, думает, конечно же, ни в коем случае. А другие, быть может, думают, минутку, я же этим постоянно занимаюсь. Я тоже так поступала. И позвольте вам сказать, это всегда плохая идея. Порой пытаясь показаться скромными, открытыми или непосредственными, Хорошее качества мы можем тяготеть к переизбытку информации или даже говорить о себе губительные вещи. Это скверная идея, за исключением разговора с другом, которому вы доверяете. Ребята, зачем открывать миру свои субъективные изъяны, если большинство людей никогда бы и не догадались об их существовании? Делая так, вы в некоем смысле стреляете себе в ноги. Поверьте, лучше быть адвокатом самому себе – и держать рот на замке. Второе. Столкнувшись с необходимостью принять важное решение, потяните время. Это ключевая методика, и я не сразу усвоила ее целиком. Подумайте, вам предлагают удивительную или судьбоносную возможность, работу, брак, иное грандиозное предложение. Многие из нас ощущают давление ради быстрого принятия решения. Ведь кто-то, может даже многие люди, «Ждут вашего ответа». «И что?» «Я скажу так. Пусть подождут». Много лет назад я получила от нью-йоркской подруги важный урок. Она рассказала мне, что довела до совершенства искусство следования пословицы «утро вечера мудренее». Иными словами, сталкиваясь с необходимостью принятия любого важного решения, она позволяла себе выждать ночь или две, иногда и неделю, и только потом дать ответ. А результат всегда был удовлетворительным. Третье. Люди, которые говорят лишь о себе, не стоят вашего времени. Все. четвертое Прощайте, но не забывайте. Я всегда была склонна прощать, быть может, даже до чрезвычайности. Вся моя прежняя жизнь состояла из событий, когда я прощала и забывала. Иначе говоря, не училась. К счастью, впоследствии я научилась тому, что мудрый человек прощает, однако не забывает. Пятое. Если сомневаетесь, что надеть, выберите нарядный вариант. Эту методику я изучила путем пропы и ошибок. Я появлялась на мероприятиях, требовавших как повседневного стиля одежды, так и стиля а гламурный шик. И позвольте сказать следующее, всегда лучше быть одетым более модным, чем менее. Шестое. Уничтожьте всех своей добротой. Бывший парень, бывшая подружка вашего мужа, коллега из офиса, который вчера вам нахамил, будьте выше их. Высоко поднимите голову, ведите себя с достоинством и проявляйте доброту. Это всегда наилучший выбор. Седьмое. Прощайте, даже если кто-то этого не заслуживает. Один мудрый человек некогда сказал мне запомнившуюся фразу «Это для тебя» не для них. Восьмое. Перестаньте волноваться о том, что скажут люди. Я потратила слишком много времени, тревожась из-за того, что другие думают о моем доме, одежде, туфлях, обо всем. Девочки, жизнь слишком коротка, будьте сами собой. Любящие вас люди будут обожать ваши дурацкие туфли и неидеальный гардероб. И вас. Девятое. Приглядывайте за соседями. Любите вы их или ненавидите, но соседи как семья. Их не выбирают, но с ними приходится жить. Или, по крайней мере, жить рядом. Мне повезло получить удивительных соседей, которые стали моими друзьями, а некоторые даже почти родными людьми. И так или иначе, я научилась следующему. Соседи приглядывают друг за другом. Они за мной, а я за ними. Десятое. Дарите людям множество комплиментов. Великая Майя Энджелоу однажды сказала, я ее перефразирую, люди не запомнят, что вы сказали, но запомнят, какие чувства вы в них вызвали. Мне это очень понравилось, и я дала обещание поступать именно так. 11. Звоните вашим мамам. Просто позвоните маме и делайте это чаще. 12. Будьте человеком, который всегда держит шампанское в холодильнике. Давным-давно я ввела правило всегда держать в холодильнике охлажденную бутылочку шампанского, чтобы быть готовой к любому возможному празднику. Даже если вы не планируете в ближайшем будущем ничего отмечать, все равно это весело – открыть дверцу, чтобы достать что-нибудь на ужин, заметить шампанское и вспомнить, что радости всегда на горизонте. 13. Обращайте внимание на закаты и розы. Если я что и сделала верно как мать, так это то, что приучило моих мальчиков замечать великолепные закаты и останавливаться, чтобы понюхать розы. Все эти мелочи, в итоге только они и имеют значение. 14. -е. Научитесь ценить джаз. Может, я тут излишне придирчива, но это выше моих сил. Я открыла джаз еще в детстве и не представляю жизни без него. Умоляю, послушайте Стенна Гетса, Винса Гуаральди или Дэйва Брубика и попробуйте не согласиться со мной. 15. Давайте новогодние обещания. Не то, чтобы вы обязаны их выполнять или кто-то вас оштрафует за нарушение. Самый смак в том, чтобы быть личностью, которая радостно рвется в будущее и всегда стремится к самосовершенствованию. Рецепт соус Болоньезе в медленно варке. Моя пачерица Эви любит кое-что постоянно говорить. Каждый раз, когда я спрашиваю у наших детей, что бы они хотели на ужин, Эви отвечает в своей обычной манере, лукаво улыбаясь. Сара, а есть ли другой ответ на этот вопрос? Для нее таким ответом является мясной соус. Эви обожает его. Как и мои мальчики, это самое простое блюдо, и я обожаю его с тех пор, как в моем детстве мама готовила его для меня. Некоторые из моих тетушек верят, хотя твердых доказательств этого нет, что корни нашей семьи находятся в Италии. Я люблю воображать там своих предков, готовящих большие горшки этого соуса и наслаждающихся его сочетанием с домашней пастой. Моя версия вкусна – и легка в приготовлении, а медленно варка и парочка тайных ингредиентов придают ей насыщенные, идеальный вкус и аромат. Продукты. 450 граммов хорошего говяжьего фарша. 5 зубчиков чеснока. 2 моркови. одна маленькая луковица. 2 веточки душицы, либо 1 столовая ложка сухой душицы. одна большая банка соуса маринара. 1 чайная ложка крупной соли. 1 четвертая чайной ложки молотого перца, 1 четвертая чайной ложки хлопьев чили, пол чашки сухого красного вина, пол чашки воды. Приготовление. Включите медленно варку и установите подогрев от низкой до средней температуры. Влейте в чашу маринару. Измельчите в кухонном комбайне или вручную морковь, чеснок, лук и душицу. Всыпьте их в чашу. Добавьте хлопья чили перец, соль, воду и красное вино. Побрызгайте оливковым маслом на сковороду и поставьте ее на средний огонь. Выложите туда фарш и обжаривайте до коричневого цвета, при этом удаляя лишний жир. Всыпьте мясную массу в чашу и перемешайте все ингредиенты. Оставьте соус томиться на 8 часов. Время от времени проверяйте и помешивайте.